Капли воды мерно падали из крана, необычайно громкие в полной тишине. И из этого молчания возникло то, что холодом сжало щеки Рохана. Уже все лицо. Кожа от шеи начала съеживаться, она становилась как бы тесной, когда он смотрел в слезящиеся, невыразимо старые сейчас глаза Хорпуха. Он уже ничего не видел, кроме этих глаз, он уже знал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 Он уже выражал не ожидание, не безговорочную настойчивость, а только сочувствие. Он словно говорил «Понимаю, хорошо, пусть будет так». Командир опустил веки. Еще мгновение это невысказанно исчезло бы, и они оба могли бы вести себя так, как будто вообще ничего не случилось. Но этот отведенный взгляд все решил. Рохан услышал собственный голос. «Я пойду». Хорпух тяжело вздохнул, но Рохан, охваченный паникой, которая возбудила в нем произнесенное им самим слово, не заметил этого. «Нет», — сказал Хорпух, — «так не пойдешь». Рохан молчал. «Я не мог тебе этого сказать», — продолжал Острогатор. «Не даже искать добровольца, не имею права».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 — К счастью, — подумал Рохан, — он сжал под столом руки, стараясь, чтобы Хорпах этого не заметил. Он совсем не боялся, пока нет, все это было слишком нереально.